Глава 12. Мария. Быстрый осмотр коттеджа показал, что бразильцы серьезно отнеслись к обеспечению безопасности своих гостей. Стекла были бронированными, а система защиты дома с легкостью перешла под наше управление. Все выглядело так, словно нам действительно доверяли целиком и полностью. Или опасались, что третья страна, британцы, к примеру, могли устроить провокацию. Но ничего страшного за пару часов не произошло, поэтому мы смогли немного расслабиться и отдохнуть. А вечером появился Рубинс с плохими новостями. Король Лукас сослался на невероятную занятость и перенес нашу встречу. Испанец этому ни капли не удивился. Как и Райли, сказавшая всего одну фразу. «Видимо, торги возобновились». «Тогда какая у нас программа?» — поинтересовался Густаво у помощника посла. Вы же не пригласили нас для того, чтобы мы штаны протирали. Давайте приступим к делу». Рубинс выглядел расслабленно и всем видом демонстрировал, что все под контролем и беспокоиться нечем. «Мол, короли занятые люди, что поделаешь?» «Сейчас мы полетим в тренировочный лагерь. Там вы познакомитесь с Бенисио и его ученицей». «С ним мы уже знакомы», — ухмыльнулся наставник. «И я думаю, он не особо обрадуется нашей встрече». Об обстоятельствах знакомства с бразильским «Титаном» испанец рассказал чуть позже, в машине. Лет десять назад поручили ему задание по спасению группы ратников, застрявших на севере Нигерии. Те выполняли миссию по охране важного оппозиционного политика и не справились. Нарвались на хорошо спланированную засаду и потеряли клиента. А когда попытались отступить в точку эвакуации, выяснилось, что и там их ждали. Проваленное задание и так не красило отряд. Но если бы кого-то из них взяли в плен или убили, вышло бы еще хуже. Поэтому Манс и отправил на помощь тяжелую артиллерию в виде Густова. Там-то и выяснилось, почему ратники проиграли. Просто в последний момент правитель Нигерии нанял для операции бразильского титана. Ну а тот, в свою очередь, сделал из участвующих в миссии бойцов людей, не знающих ни боли, ни страха настоящих мать его терминаторов. Вот малейцы и разбежались, испытав шок от того, что тяжелораненые враги, которые дышать-то должны были с трудом, все равно вставали и продолжали свою яростную атаку. До своих коллег Густого добрался за сутки. В тот момент тех уже окружили в небольшой деревушке и вовсю призывали к сдаче, ссылаясь на бессмысленность сопротивления. Появление Титана оказалось для них сюрпризом. Испанец сразу понял, что в неадекватной бодрости группы захвата виноват целитель, поэтому довольно оперативно отыскал его и... пощадил, дав напоследок хорошего такого пинка. Когда я спросил, зачем наставник его отпустил, тот лишь отмахнулся и посетовал на молодость и неопытность Титана, по глупости согласившегося лезть в игры больших игроков. Тренировочный лагерь бразильцев чем-то напоминал тот, в котором шесть лет жил я. Только был он значительно меньше. Все-таки мы находились в небольшом, но все же городке. А тут какой-то палаточный лагерь с высоким забором. По прилету нас уже встречали. Около парковки стоял статный мужчина в военной форме и молодая парочка. Темноволосый парень с тоненькими усиками, одетый в белоснежный костюм, и красивая латиноамериканочка с волнистыми темными волосами. Как понимаю, это и есть та самая ратница, против которой я буду спринговаться». «Майор Альберто Лима!» — начал выкрикивать он, приложив руку к фуражке. «Для меня большая честь принять на нашей земле столь прославленных бойцов!» Испанец чутко поморщился от такого громкого энтузиазма, но все же пожал военному руку после чего обратил внимание на молодого титана. «Энисио, сколько лет, сколько зим!» и хидно произнес наставник. «Смотрю, ты возмужал, и больше не кажешься испуганным мальчишкой». «Прошло много лет», — буркнул целитель. Он, как и предупреждал Густова, был не особо рад этой встрече. «Это Мария Фансека, моя ученица». Девушка горделиво вздернула носик и кивнула нам. «Испанец много вас слышала». «Ничему не верьте, все вранье». Наставник поцеловал руку девушки и лучезарно улыбнулся. Мария никак не отреагировала на его флирт и посмотрела на меня. «Музыкант видел твой бой против русского титана. Впечатляюще. Но будь у меня режим боевого транса, я бы справилась во втором раунде». «Уверенная какая!» И сразу приоритет расставила. Мол, «Наставника уважаю, а вот с тобой мы на равных». «Но у тебя его нет», — вальяжно ответил я. «Какая незадача?» Кажется, в этот момент бразильянка несколько раз прикончила меня взглядом. Ох, эти латиноамериканские девушки!» — прокомментировал увиденный испанец. «Столько страсти и экспрессии!» «Ладно, предлагаю не откладывать дело в долгий ящик и сразу перейти к тренировкам. Бенни, где мы можем поговорить?» Не совсем понятно, зачем наставник так подначивал целителя. «Он как зубами от злости скрипит, гляди, наброситься может!» «Пройдемте за мной!» Испанец подмигнул Марии и бодрым шагом направился за Мениссио. Майор же продолжал стоять по стойке смирно. Странный он какой-то. Нас привели к тренировочной площадке, которая чем-то напоминала поле для рангбола. Только по центру был оборудован ринг с энергетическим полем вокруг. На бровке нас ждал накрытый множеством блюд стол. Видимо, сначала гостей хотели накормить, а уже потом обсуждать дело. «А сколько лет этому целителю?» — решил поинтересоваться я, пока Бенисио что-то яростно шептал Марии. «Тридцать два. В разговоре со мной испанец был предельно серьезен. И он уже десять лет назад был титаном? Да не ори ты так. Что поделать, парень уникум? Не хотел рассказывать при Рубенсе, но тогда, десять лет назад, я пытался его завербовать. К сожалению, не оказался слишком яростным патриотом своей страны». «Даже сражаться со мной попробовал, дурачок!» «И вы все равно не убили его?» «Титана-целителя?» — удивился Густово. «Я слишком ценю таких, как мы, чтобы так просто уничтожать подобных самородков. Ладно, потом поговорим». Когда мы дошли до стола, испанец развалился на стуле, подхватил яблоко из вазы с фруктами и с ухмылкой посмотрел на бразильскую двоицу. «Ну, рассказывайте, чего умеете, чего нет. Мне надо знать все!» Он смачно откусил яблоко и жестом предложил мне сесть с другой стороны. «Мы не имеем права разглашать подобную информацию», — буркнул целитель. «Да неужели?» — деланно удивился испанец. «А чего мы тогда сюда приехали? Или вы подумали, что можно составить тренировочную программу, не имея данных о способностях будущих учеников? И не надо так кривляться, Бенисио. Передо мной стоит четкая задача — обучить вашего милого ратника», подготовив ее к переходу на ранг Титана, а заодно и твои боевые навыки подтянуть. Наставник, не глядя, кинул огрызок за спину и попал четко в урну, стоявшую метрах в пяти за его спиной. «Давай на чистоту, Бенни. Я видел, на что ты способен, поэтому сразу скажу, что для других Титанов ты не представляешь серьезной опасности. Но если перестанешь дуться, как мальчишка, и будешь усердно тренироваться, то сможешь неприятно удивить своих будущих врагов». Густаво посмотрел на бразильянку. «Давай-ка, дорогуша, начнем с тебя». Пока испанец толкал свою речь, я смотрел на целителя и никак не мог понять, зачем он разоделся во все белое. Что за странный стиль такой? «Я вам не дорогуша», — гордо произнесла девушка. «Мое имя Мария. Будьте добры и уважительно относиться к нам, тогда и мы ответим тем же. Ваши издевательские нотки, обращенные к моему наставнику, слышны за километр». Густово подождал секунду, после чего довольно зааплодировал. Браво! Хоть у кого-то в этой парочке есть яйца. Учись, Бенни, вот так должен вести себя настоящий титан. А ты все ходишь, щеки дуешь. Десять лет прошло, взрослей. Я и сам хотел сказать, опомнился целитель. А все, поздно. Теперь среди вас двоих мужиками на она!» — Развел руками испанец, но увидев вскинувшуюся Марию, поспешил ее успокоить. «Все-все, уважаемый ратник, будем говорить серьезно. На что вы способны? Нас толком не успели вести в курс дела, поэтому будем разбираться на ходу». Мария с вызовом посмотрела на Густова, а потом перевела взгляд на меня. «Можно я покажу на вашем ученике?» — спросила она, видимо, заметив, что я с трудом сдерживаю смех. «Валяй! Только не порань, случайно, парня. Его шкурка, знаешь ли, считается очень ценной». Я поднялся со стула и расстегнул два мешочка. «В полный контакт или только защищаться?» Наставник пожал плечами, оставляя выбор на меня. «Ну, ладно, тогда будем только отбиваться. А то боюсь, что случайно пришибу красотку». Мы прошли на площадку и встали друг напротив друга. «Только давай без фанатизма, хорошо?» — приветливо произнес я. «Не ход...» Не успел я договорить, как в полуметре от меня возникла и тут же взорвалась маленькая бомбочка. Яркая вспышка. Спустя мгновение, когда зрение вернулось, заметил, что девушки уже нет на месте. А еще через секунду я увидел, как она отталкивается от небольшой платформы и с невероятной скоростью несется в мою сторону. «Так, спокойно. Главное, боевой транс не подключать, иначе совсем как-то позорно будет. Меня что, зря шесть лет тренировали?» Уклон вправо. Пропускаю кулак мимо себя и тут же перехватываю кисть и на лету подхватываю девушку на руки. «Если ты хотела пообниматься, то могла просто предложить», — улыбнулся я. Мария сдула упавшие на лицо волосы и с вызовом посмотрела на меня. Следом из ее руки вылетела еще одна бомбочка, а сама девушка попыталась ударить меня ногой. Пришлось отступить. А вот теперь я воочию увидел, как работают ее способности. Бразильянка создала за спиной еще одну платформу, которая сработала как пружина и буквально швырнула девушку в мою сторону. Это произошло настолько быстро, что я на рефлексах включил боевой транс и пропустил этот живой снаряд мимо себя. Можно было бы принять ее на щит, но мне почему-то показалось, что она может разбиться. Такое чувство, что этой сумасшедшей напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Пролетев несколько метров, она пластично приземлилась и снова развернулась в мою сторону. «Быстрый! В честной схватке я бы выиграла!» — возмутилась она. «Тогда зачем сражаться честно?» — парировал я. Мария улыбнулась. Но оказалось, что дело было не в удачной, как мне показалось, шутки. Просто пока мы беседовали, она окружила меня бомбочками покрупнее и подорвала их. Взрыв получился сильным. По крайней мере, с высоты в десять метров он смотрелся весьма неплохо. В последнее мгновение я успел создать крылья и подняться в воздух. «Достаточно! Я увидел, что хотел». Испанец махнул рукой, после чего снял энергетическое поле и подошел к нам. «Значит, взрывы и техника трамплинов. Ты ведь знаешь ее риски?» Девушка кивнула. «Всегда есть шанс, что тебя подловят на контратаке». «Тогда зачем применяешь столь бездумно? Еще и против человека, который владеет режимом боевого транса. Я лично насчитал четыре раза, когда он мог тебя достать. И это не считая ваших обнимашек». К этому времени я уже спустился вниз и с интересом слушал, как наставник отчитывает девушку. «А ты чего довольный такой?» — мрачно продолжил он, посмотрев на меня. «Забыл, что во время спаррингов надо быть предельно сконцентрированным. Вместо того, чтобы лапать соперницу, лучше бы при первой возможности закончил бой». «Зачем? Мне хотелось растянуть удовольствие», — бодро ответил я, подмигнув девушке. На что-то только закатило глаза. «Ну-ну, ладно». Пойдемте, что ли, поедим. Заодно и обсудим будущую программу тренировок.